Наполеон Дер, Солдатская легенда о Старой Гвардии. Примечание. Рассказ написан в 1901 году, включен в сборнике «Сказочные были. Мифы жизни. Раздел Русь». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10». Садом и Гоморра, города в Древней Палестине, разрушенные за грехи их жителей огненным дождем и землетрясением, бытие. Арет и Арет, библейский патриарх. Ирод-царь, в Евангелии царь Иудеи, отдавший приказ об избиении младенцев, синоним тирана, изверга. Александр-царь, имеется в виду Александр Македонский. Иван царь, Иван IV грозный, взявший Казань, столицу Казанского ханства, которое было присоединено к русскому государству в 1552 год. Петр царь, Петр I. Аника воин, Аника воин, персонаж русского фольклора, богатырь, отличавшийся огромной силой, в ряде духовных стихов, представлен нечестивцем, разоряющим города и деревни. Александр Благословенный, император Александр I, 1777-1825 годы. Александровская колонна, памятник Александру I, сооруженный на Дворцовой площади в Петербурге французским архитектором Монферраном в 1834 году. Колонна, Увенчана фигурой ангела с крестом. Означает же слово Бонапартии 666 число «звериное». Распространенное поверье о том, что в Наполеоне воплотился апокалиптический зверь, что подтверждалось подсчетами число шестьдесят 666. Куликово-Поле. Куликовская битва произошла в 1380 году, когда русский князь Дмитрий Иванович одержал победу над войсками монголо-татарского хана. Киево-Печорская лавра и остров Валаам. Святые обители русской церкви. Икона Смоленской Божьей Матери. Смоленская Божья Матерь считалась покровительницей русского войска в Бородинской битве.